Глава вторая «Княжество? Королева?» – ахнула я. В голове не укладывалось, что это не дурная шутка и не посмертный бред. «А вы принцесса, наверное?» «Ну что ты!» – нет. Девушка заулыбалась и покачала головой. «Княжна Эйдана Эмбри!» «Наша семья испокон правит землями Альзира!» Сдража! Раздался вдруг вопль принца, у которого не кстати прорезался голос. «О!» — Эйдана удивленно дернула бровью и сделала знак стражникам, чтобы поспешили на зов. Затем оценила мой взъерошенный вид и халатик, который я не успела застегнуть и удерживала руками. «Вижу, ты уже познакомилась с моим братом. Ну, идем посмотрим, что там случилось». Я молча кивнула, понимая, что выбора нет, и пошла следом за княжной. Стоило нам появиться в зале, как янтар на сразу меня увидел и ткнул пальцем, приказывая страже. — Вот преступница! Схватить немедленно! Она посмела покуситься на святое! Едва не оставила Альзир без наследников! В темницу ее и казнить на рассвете! Я гулко сглотнула от озвученной перспективы и отшатнулась. Только пути отхода перекрывали стражники, часть которых следовала за княжной. «Гай, ты чего так распалился?» книжна нахмурилась. Не поняла, на какую из святынь покусилась человечка. Фамильные реликвии спокойно лежат себе в сокровищнице. А кристальный храм разрушили задолго до появления этой девушки. И причем тут наследники Альзира, которых даже в планах еще нет. «Эта развратная девка посмела ударить спа!» по...» Запнулся, заметив ухмылки на лицах стражников. «По самому уязвимому месту!» Нашелся с ответом. «Она покушалась на мою жизнь!» «Это я-то развратная?» Не выдержала наглой лжи. «Ты первым кинулся лапать и полез с противными поцелуями. В жизни не испытывала ничего отвратительнее. Конечно, я начала отбиваться от насильника». «А кто б поступил иначе?» «Она нарочно сиганула голая в чан с мастикой!» Заорал в оправдание князь, только голос подвел, и последние слова резанули по ушам фальцетом. «А когда я ее спас, применила любовную магию, против которой я не устоял!» «Какую еще магию?» — изумилась я. «Действительно, Гай, о какой магии идет речь?» Девушка покачала головой и направилась к чану с вязкой жидкостью. Это же человечка, сам подумай, как бы она сюда попала. Если бы ты расспросил ее прежде, чем лезть с поцелуями, то узнал бы, что это одна из невест, которую прислала королева София. Княжна приблизилась к емкости с янтарной смесью, зачерпнула ее пальчиком, растерла между подушечек и с удивлением констатировала, как легко вязкая масса питалась в кожу. «Хмм, в какой именно момент человечка свалилась в чан? До или после того, как ты добавил последний ингредиент?» — уточнила у парня. «После!» — буркнул он в ответ. «Ценнейший состав загубила! До конца жизни не расплатиться теперь!» — уверен? «А ты проверь, какие янтарин приобрел свойства!» — книжна зачерпнула еще мастики, и нанесла на внешнюю поверхность ладони. Состав впитался, а кожа Эйданы в том месте, будто засветилась изнутри. «Какие еще свойства?» «А такие, что арумские драконицы заплатят любую цену, чтобы заполучить баночку с этим составом», — любое собственной рукой пояснила Эйдана. Я мысленно выдохнула, что на меня не повесят теперь неподъемный долг. интересно что необычного нашла в том составе княжна м да сестра ты уверена недоверчиво переспросил янтарно глазый и когда получил еще одно подтверждение скривился но грязная девка покусилась на мое здоровье ее следует наказать гэтан эмбри одернула брата эйдана Я не оправдываю человечку, но ты повел себя недостойно. Неужели в Аруме мало драконец, которые с радостью примут твои ухаживания? Зачем же принуждать, если девушка не хочет? А если бы я оказалась в подобной ситуации? Но она сама хотела. Неправда, возмутилась очередной бессовестной лжи. Я до смерти испугалась, когда угодила в чан И потом, когда меня вытащили, вязкая масса сковала тело и так залепила нос и рот, что я едва не задохнулась. Я чуть не умерла, а этот нахал полез с противными поцелуями. Купальник с меня сорвал. Указала на два треугольничка, которые князь до сих пор сжимал в руке. Да не срывал я ничего. Сама из него выпрыгнула. Огрызнулся парень и отбросил улику в сторону. Значит так. — властно заявила Айдана, подбирая с пола бюстик от купальника. «Очевидно, что произошло недоразумение. Я немедля распоряжусь, чтобы человечку поселили в гостевых комнатах замка и предоставили все необходимое. А пожечила Тьфу, как там тебя? Стася...» — буркнула по привычке и тут же исправилась. «Станислава Янтарева...» А позже Станислава Янтарева, продолжила княжна, невольно вздрагивая, проговаривая мою фамилию вслух, будет официально представлена как участница свадебного отбора. Кстати, никуда не отлучайся из города, брат, завтра прибудут остальные претендентки. — Эйди, ты серьезно? Какой еще отбор? — скривился Гаэтан. — Я обязательно женюсь, когда встречу ту самую. Отправь невест обратно, скажи, что никто не подошел. «Гай, ты давно не маленький мальчик, чтобы убегать от ответственности. Мы не смеем ослушаться королевского указа. Наши двоюродные сестры тоже будут участвовать. Они уже отправились в Таларн, и мы проведем отбор как положено. Мама уже в курсе и грезит о внуках», — добила последним аргументом, на который князю не нашлось что возразить.